Глава 10. Пожиратель. Из помогателей был только я, и то сомнительный. Завалив четырёх зомби и получив бесплатно одну сумку, принялся кружить и убегать от разгневанных мертвяков, которые порывались отвлечься от меня обратно на голосистых баб. Приходилось снова проламывать головы и бодро бегать. Дуры, чего орать? Лучше бы поглубже в здание ушли, подальше от стен. такой физкультурой минут за 20 восстановил ману до максимума, а половини в численность нежити. Оставшихся тоже добил, потому что среди них имелись ещё две сумки. Немедленно под вопросительные вопли типа женских особей типа клава, куда все злые мертвецы подевались? В темноте меня не было видно. Проверил сумки, объединил и того имею. Сумка системная, второй уровень. Прогресс 3 из 15. Сумка системная, первый уровень. Прогресс 9 из 15, причём первого уровня я не даёт себя объединить с основной, тусуется как самостоятельный предмет обихода. Прогресс 283 из 600. Ночью хорошо, свежо, дышится легко. Только какая-то тварь типа летучей мыши пыталась вцепиться в лицо, отмахнулся клевцом, улетела. падва кругом частный сектор. Впереди шум, гам, крики, визги. Короче, там что-то происходит, заваруха. По ощущениям, мишень тоже там. Происходило нечто странное. За частным сектором высились простенькие двухэтажные домишки красного кирпича. Нечто вроде бараков, только весьма приличного и благообразного вида. Вокруг них баррикады, где живые отбивались от не вполне живых А развлекал эту анархию пожиратель. Пожиратель, 42-й уровень, редкий, класс, конвертер. Люди стреляли из ружей и пары автоматов, махали мечами, орали, кидали бутылки с зажигательной смесью, отступали организованно, прикрывали друг друга, хотя и несли потери. Зомби было много, перли неравномерно. Их вел зомби-полководец 11-го уровня. который активно жестикулировал, пытаясь одновременно атаковать людей и направить часть мертвеков в сторону здоровенного мутанта. Пожиратель, который пришёл на этот праздник меча и топора без приглашения, не отличался изысканностью поведения. Жирная, бочкообразная туша размером в джип, дрыгая шестью ногами попеременно, отпинывала мертвеков, хватала одного, подбрасывала поудобнее. Распахивала пасть и голодным крокодилом жрала, отрыгивала спёртый воздух из прожорливого внутреннего мира, хватала следующего, непрерывно двигаясь под малоэффективными ударами зомби и щурицы с шестью глазками одновременно. Увидев схлёстывание трёх разных сил, первую секунду захотелось прихлопнуть лидера зомби, так сказать, для начала разговора. Впрочем, Когда он заметил мою скромную персону, в голове пронёсся шелестящий шёпот: "Помоги, убей зверя. Помоги, убей". Блинк к полководцу, встал перед ним и отчётливо по слогам сказал: "Всех больших на зверя. Всех больших на зверя. Живые подождут. Живые подождут". Картинка боя изменилась. К мутанту хлынула разрозненная толпа зомби. уже здорово потерявшая в численности, сквозь которую продвигались два громилы, один стикач, то есть зомбированный с клинками вместо рук, токсичный зомби, способный блевать, две банши. Пока пожиратель схмячил дюжину низкоуровневых мертвеков, элита принялась его атаковать со всех сторон. Видя такое, живые перестроили оборону Спешно бросили первый ряд баррикад из разнообразной мебели, стройматериалов и авто, втянулись чуть глубже. Кого-то понесли, кто-то гласил: "Перезаряжаюсь". Не спешили контратаковать, что было весьма мудро. Время, которое я им дал, сместив внимание полководца, нужно использовать для спасения и защиты. Медленно брёл в сторону заварухи. Меня устраивало, что нежити, кроме меня, становится меньше, но пугало, как быстро это мутированное чучело росло в уровнях, напрягая восприятие, которое хоть и пассивный навык, но наравило что-то упустить, осмотрел неравномерную толпу зомби. В глубокой теории обращённый может эволюционировать прямо со второго уровня. Дальше эта вероятность только растёт. Во всяком случае, я не видел ни одного зомби выше шестого уровня. Эволюционируя, они по сути получают класс, возможно, зависящий от их тела, от поведения, от прошлой жизни. Один из громил, который бадался с пожирателем как пьяный с забором, то есть без особого успеха, был одет в остатки спортивной формы. Уровни зомби тоже получают быстро. Убил человека готово. Даже просто за их поедание. Живые так не умеют. Мне тоже за пожрать система только пролетарскую дулю покажет. Оп! Пожиратель дернулся в сторону и подмял под себя визжащую банши. Раздавил ее голову. Уцепился за ногу громилы и мгновенно ее откусил. Еще за 20 секунд он расправился с элитой армии зомби и вперил в меня 6 крошечных глазок. В какой-то момент до меня дошло, что это тупо мутировавшая свинья, домашний хряк, который вышел погулять, скушал, даже не убивал, а просто доел чьё-то труп, получил уровень, система его по своему вкусу усилила, повысила характеристики и погнал жрать всё подряд, получая мутации, повышения способности, ломая расовые пределы здоровья, силы выращивая новые конечности, он жрал, жрал и жрал, давно перейдя с упокоенных трупов на ещё ходячих, на живых и других мутантов. Всё, элиты кончились. Зомби осталось штук 100 из изначальных 500 и только простецкие. Глазки полководца забегали. Явно думает о стратегическом отступлении. У пожирателя оказалось слишком много здоровья, да и броня запредельная. Кто-то из людей бросил в него коктейль Молотова. Тот было вспыхнул, а потом почти сразу погас. Не иначе магическая защита. Моя ставка в этой игре – одно очко интеллекта. Не получится, а тупею до расового предела в шесть. Ну и подохну, тут уж как повезет. Пробую, извлекаю копье. Блинк на высоте десяти метров над хряком, копье вниз. Удар. Всем весам плюс ускорение от расстояния и гравитации. Формула старины Галилея мне в помощь. Вбиваю оружие в прочнейшую шкуру. Древко ломается, но пробитие есть. Из моих лёгких выбивает воздух. Голова кружится. Падение далось мне тяжело. Ещё и голод проклюнулся. Цепляюсь за обломок. Достаю пехотный нож, пытаюсь всадить в шкуру. По ощущениям Это как проковырять гвоздем танковую броню. С третьей попытки засаживаю нож в одну из глазниц. Порукаять. Посмотрим, что там за постоянный урон. Разгневанный вой оглашает окрестности. Пожиратель начинает неистово дёргаться. Очередной невероятный кувырбит сбрасывает меня со спины монстра. Встаю, перекатываюсь, уклоняясь от его пасти. Извлекаю системный меч. У меня их несколько. Пожиратель снова подскакивает и пытается сожрать, красноречиво распахивая хлебареску с многочисленными мерцающими зубами. В последнюю секунду разворачиваю меч так, чтобы поставить его внутрь глотки, и он насадился на пасть изнутри. Разжимаю пальцы. Блинк. Убрать руку я бы не успел. Пришлось линять всем собой. Большой топор. Блинк, поближе и пытаюсь срубить ему заднюю ногу. Пожиратель разворачивается ко мне своей солидной тушей. С огромного замаха бью его в лобешник. Удар, замах, ещё удар, ещё один. Сила во мне богатырская. Прочность топора проседает, но череп врага цел. Правда, монстр на мгновение опешил. Меняю оружие на ещё один меч, разворачиваю в колющий удар, стараясь максимально вложиться в силу. Приседаю, Выпрямляясь вперёд, как пружина. Удар в жирное подбрюшье. На мгновение передняя часть монстра приподнимается от земли. Бил в направлении середины туловища. Всадил меч по самую гарду. Кувырок в сторону. Блинк. Рожа оцарапана, рёбра ноют, костяшки сбиты. На бровях кровь и грязь. Ощущение, что вывихнул обе руки одновременно. Задание Убить пожиратель редкий выполнено. Награда. Повышение интеллекта плюс один. Получено опыта 2250. Получен седьмой уровень. Получен восьмой уровень. Выносливость восстановлена. Здоровье восстановлено. Манна восстановлена. Прогресс. 208 из 1150. Нераспределенных очков развития 6. Бонусы системы. Большой дисконт уровней. Перворождённый получает скрытую особенность – карбоновые кости. Прочность скелета чрезвычайно повышена. Перворождённый получает скрытую особенность – иммунитет гуля. Устойчивость к ядам повышена. Перворождённый получает навык лжец. Возможен обман восприятия других игроков при условии, что их уровень восприятия не превышает уровень перворождённого. Благосклонность Бога верит Рагна. плюс 1. Благосклонность бога Арес, плюс 1. Благосклонность бога Семаргл, плюс 1. Удачной игры. Не забывайте о развитии своей расы. Система первый раз мне чего-то пожелала. Тело дрожало от напряжения, но ощущения великолепные. Фууу, сука. Два уровня разом. Вот это сбыча мечт. И что там еще за боги? Поле боя? Усеян на выпавшими картами, системным оружием, сумками и прочими нештяками, пока остатки зомби без оглянька оттирались вокруг живых, принялся собирать заслуженные и незаслуженные трофеи. С гигантского хряка выпал камень обучения тактик, платиновая карта оружия и какое-то безликое зерно, которое не глядя закинул в сумку. Туда же посыпалось своё и не очень своё системное оружие. выковырял из пасти меч. Он был весь в слизи и слегка оплавился. Обломок копья, потом всё, что выпало с убитых свинкой зомби. Прошался по расширяющейся дуге, собирая в сумку всё, что представляло ценность. Человеки заметили мою алчность и возмущённо гласили из-за своих баррикад, что характерно, неоднократно упоминалась моя сексуальная ориентация и факт незаконного хищения чужого. Бесхозное же Владельцы безвременно канули. Идите на хер. Я вам жизнь спас, а вы о материальном. Набегу, скушал из сумки пару лавашей с мясом. Кстати, про мой вездесущий голод. Вернулся к свинье. Несмотря на некоторый запас еды, свинина есть свинина. Притом я теперь жру как медведь на откорме, только не толстею. Когда мне ещё съедобный мутант попадётся? Арахнида жрать не стану. крысый тоже побрезгаю. В магазинах еда протухает. Заметил, что системная сумка очищала предметы и не давала одной вещи пачкать другую. Полезно при транспортировке окровавленных кусков мяса. Аруды всё тем же пехотным ножом 8-го уровня уже щедро нарубил килограмм Edak 150 неровных мясных кусков без костей. При работе над шеей клинок ударился о что-то твёрдое. Может, он зомби вместе с оружием кушал. Расширил, углубил, вынул наружу слабо светящийся неправильной формы шарик ядро пожирателя, 1811 единиц энергии. Забираю не глядя. Напоследок бликнулся к растерянному полководцу и пробил ему черепуху, отобрал кольцо с пальца и выпавшую серебряную карту навыка. Спасибо от людей не жду. С остатками сами разберутся. Блинк на максимальное расстояние и побрёл по частному сектору. Брёл пешком, перемазанный кровью пожирателей и зомбированных. Пересёк железнодорожную ветку. Ночь была тёмной. Электричество в городе местами было. Кое-где даже светили фонари, которые меня в большей степени нервировали. По моим наблюдениям, полководец подло прибитый мной каким-то образом втянул к себе для атаки на баррикады выживших зомби со всех окрестных улиц. Любопытно, что я такой зов не слышал. Зато теперь временно, пока новые не нарисуются, безопасно. Поворачиваю в бреду. Поиск жизни показывает мне живых прямо за углом очередного глухого забора частного сектора. Достаю копье. Последние. Они не накинулись из-за спины. Как это делали бандиты с теплоцентрали. А интеллигентно выперлись и перегородили всю улицу. При всём при этом из-за угла на меня не зыркали. Три девушки, два мужика, причём один выглядит опасно без всякой магии. Такая смесь бультерьера и терминатора. Эй, стой. Молчу, стою, созерцаю. Ты кто такой? спросила меня одна из девушек. Конь в манто. Ваше какое дело? Проверка документов. Нахмурился тот мужик, что нестрашный. Пошёл нахер, вы ни разу не менты. Что-то ещё? Они переглянулись, для грабителей как-то нерешительно. Мы защищаем этот район. Называемся Чёрн бросила гордо девушка. Не говори ему, оборвала его другая, стройная, с длинными белыми волосами. Мы определяем мародёров, убийц и прочих плохих людей и не людей. А хорошим предлагаем вступить в наш клан, с нетерпением процедил тот же мужик. Я в ваше говно вступать не намерен. Как грубо. Пошёл нахер ещё раз. Что ты сделаешь, гамодрил? Убьёшь меня? Может получится, может и нет. Может и я вас. Всякое бывает. Мамочка тебе не говорила, что опасно по ночам с незнакомыми дядями с большими копьями разговаривать? Где-то в сотне метров завыла собака. К ней присоединились ещё три встроенных голоса, что звучало не столько жутко, сколько непривычно утробно. Мутанты, вам пора район свой защищать. А ревидерчи, блинк на крышу соседнего дома, накидываю невидимость. Ещё один блинк, потом ещё. Суки, ну что за люди такие? Пойду-ка я в Бристоль, помоюсь. Спать не хотелось. Высыпал содержимое чужих сумок в комнате отдыха. ценного ничего нет. А барахла на небольшой магазин. Терпеливо объединял сумки. Получилось ещё одна второго, прокачал свою. В итоге сумка системная, второй уровень. Прогресс 4 из 15. Сумка системная, первый уровень. Прогресс 2 из 15. Часть полезного груза выгрузил в подсобке ресепшн, чтобы не смешивать с ценным багажом убитых игроков. Было бы здорово сдать это всё на продажу торговцу. Например, Жори. Вот только что у него просить для себя. Деньги мне не нужны. Жильё есть. Жратва в немыслимых количествах тоже. Щит нужен, копьё. Ладно, днём попробую наторговать. Усталости не чувствовал. Беспокоило какое-то смутное незаконченное дело. Очки раскидать. Пу-пу-пу. Сел за стол ресепшн. Созерцая личный статус, понял, что как так ковую манну не могу усилить, но с ростом интеллекта она сама поднялась до 64. Ещё и сама собой заполнилась. Нужно магию изучать, но сосредоточься на имеющихся показателях. Поднимаю силу, ловкость и здоровье. Пусть будет. А что ещё? Повышение восприятия. Мне теперь для лжеца. Кстати, как он работает? Нужен уровень повыше. Блинк меня устраивает. Чуть раскачаю невидимость. Осталось ещё очко. Можно выучить новый навык. Перебрал карты навыков, включая серебряный. Это оказался навык крик банши, и он выпал, что логично. С неё же требует магия воздуха, третий уровень. Круто, но не особо актуально. Много вариантов развития по оружию. которые я до этого избегал. Если мыслить логически, больше всего я гоняю клевец и пехотный нож. Они здорово рулят против простых колхозных зомби. Для кого-то посерьёзнее нужен меч или копьё. Ну, можно и лук. Тем более, я теперь степной лучник. Хи-хи. С другой стороны, буду отталкиваться от своего небогатого опыта выживания в условиях системного апокалипсиса. Чем я убил пожирателя? Копьем, ножом и двумя мечами. И лидера псов тоже копьем. Здоровенного арахнида большим топором, но это потому, что копье в этот момент потерял об нее же. Опасения у меня вызывали именно топовые парни, крупные с вагоном здоровья, вроде бронированных зомби и отъевшихся мутантов. Как их убивать? Требуется оружие фатального удара. Тут бы противотанковое ружье, но оружие не системное, да и пользоваться не умею. Вообще, научно-технический прогресс давал человеку ощутимое преимущество против мертвяков. Вернемся к нашим баранам. С некоторыми колебаниями отыскал среди прочего хлама карту навыка владения копьем. Активировал, затратив последнее очко развития. Закрыл глаза, в мозгу вспыхивали образы. Личный статус. Общий ID не присвоен. Локальный ID L46001SG. Имя Леонид Юрьевич Восковидин. Класс ликвидатор. Плюс бонусы ближнего боя и выносливости. Дополнительный скрытый класс первородённый, единственный для своего мира. Возраст 0 лет Плюс 33 года. Раса Гул. Пол: мужской. Уровень: 8. Прогресс: 208 из 1150. Параметры: Сила: 10 из 15. Ловкость: 6 из 15. Интеллект: 8 из 15. Расовый предел отменён. Здоровье: 10 из 15. Выносливость: 9 из 15. Восприятие: 4 из 5 расовые навыки. Чувство подземелий 2 из 5. Регенерация гуля 3 из 5. Навыки: Блинк 4-й уровень, Предводитель 1-й уровень, Невидимость 2-й уровень, Владение копьём 1-й уровень. Скрытые особенности: Карбоновые кости, Иммунитет гуля. Лжец Один из пяти. Благосклонность Бога. Фортуна. Плюс один. Благосклонность Бога. Арес. Плюс один. Благосклонность Бога. Семаргл. Плюс один. Голод. 22%. Сочетанием силы и выносливости способен комбайном проходиться по низкоуровневым зомби. Другое дело, что моя текущая потребность прогресса до следующего уровня 942. Если по единичке за зомбаря, это почти тысяча слегка гнилых голов, которые ошибочно считают меня нейтралом. Так не накачаешься, как говорил бы мой тренер, если бы он у меня был. Надо повышать веса. Что-то еще в моем усилившемся положении не давало покоя. Ах да, те утырки с теплосетей, которые должны двух дней не прожить, я за уровень имею целых три очка. Не думаю, что многие, кроме, конечно, чёртова пожирателя, способны так быстро качаться. Значит, пока я их обхожу на повороте, самое время навалять. Тем более, что ночь, хотя и на исходе, благоприятное время для моей расы. Завёл машину, фары не включал, тронулся и покатился по тёмному ночному городу. В какой-то момент сзади показался неузнаваемый квадратных форм джип, тоже без фар. Лихо прижав меня к обочине, обогнал и ушёл в горизонт. Тапок в пол, твою мать. Но кто же ездит по ночам, тем более без фар? Пару раз в стекло врезались какие-то летучие твари, заставлявшие нервничать до конца маршрута. Бросил авто посреди припаркованных на границе забора. Вытер холодный пот со лба, достал клевец и на цыпочках двинул к проходной. Рассветное солнце красноватым глазом подсвечивало город. скупа, согревая живых теплом, тогда как меня грело пламя пролетарской ненависти, к которому я не мог найти выхода. Теплоцентраль оказалась покинута. Если не считать двух зомби, застрявших в кустах, убитого и укушенного мной бывшего невидимого, я не нашёл, что может означать что угодно. Тех двоих я обобрал на предмет ещё одной простой системной сумки и оставил патрулировать окрестности. И идти ещё куда-то было лень. Если на выходе из Брестоля мне казалось, что я бодр и полон сил для новых кровавых свершений, то теперь, когда обнаружил, что мои обидчики сляняли, какое-то разочарование навалило на меня. Самосвал усталости. Зомби сон не нужен. Вампиры, согласно байкам, спята в гробах. Хотя на самом деле, они просто выбирают логова комфортные, недалеко от городов, но безлюдные. Вот и обживают всякие жуткие места. Гулям тоже нужно забираться в землянку или какую пещеру. Есть в этом что-то первобытное. А пробовал способность Блинка перенести меня в цокольный этаж административного корпуса теплоцентрали. Не получилось. Пространство меня не приняло, манна снялась. Ладно. Поднялся ногами на третий этаж. В дальнем краю коридора обнаружил помещение архива, защищённое мощной металлической дверью. Вряд ли кому-то понадобится этот пыльный склад документов, и он потревожит мой сон. Блинкнул по ту сторону запертой двери. На этот раз успешно. Окна зашторены, действительно пыль. Мирно, даже скучно. В этом месте не происходил апокалипсис. Тут доживали свой век стеллажи старых приказов и актов. Чихнул, приоткрыл окошечко в поворотный режим. Среди прочих системных вещей у меня был системный спальник первого уровня. По сути, одеяло с волнистым рисунком, который медленно разложил на столе в дальнем углу. Залез, лёг на бок и беспокойно уснул. Ночь была насыщенной.